Глава тридцать вторая «Тициана! тицана тицана тициана, тициана Девушка вошла в холл своего дома. С визгом и криками ей навстречу неслись ее сестры. Не успела она даже подумать, как была зажата в тисках крепких объятий. Светловолосая сестра мягко обнимала, черноволосая рыдала в голос и сжимала до боли. Но девушка не сопротивлялась. Она перевела взгляд на улыбающегося отца, губами прошептала «Помоги!» Но он со смехом развел руками. Тициана перевела взгляд с отца на стоящую внизу лестнице черноволосую девушку. Она была чуть старше остальных. Она тоже вытирала слезы, прижимая к себе маленького мальчика с грустными глазами. Он ей улыбался. Тициана никого из них не помнила, но сердце подсказывало, что это ее семья. Сомнений не было никаких. Ее здесь очень любили и ждали». Ее сестры сквозь слезы просто закидывали ее вопросами, на которые даже не ждали ответа. «Тициана, слава богу, ты дома! Где ты так долго пропадала? Почему ничего не сообщала о себе? Господи, скажи, что тебя никто не обижал! Мы так скучали и переживали!» «Дети, успокойтесь!» Властным тоном вмешался герцог, вытаскивая Тициану из почти смертельных объятий. «Давайте наша девочка сама все расскажет! Нам всем вместе!» Ответит на все вопросы. если, конечно, вы не задушите ее до этого времени. Правда, солнышко? Пойдемте». Отец взял ее за руку и провел в гостиную, залитую солнцем. Черноволосая сестра так ее и не отпустила. Она вцепилась в другую руку Тицианы, громко всхлипывая. Та из сестер, самая старшая, просто подошла и провела рукой по волосам, безмолвно спрашивая, все ли хорошо. «Девочки, хочу вас сразу предупредить, что Тициана потеряла память». Герцог внимательно посмотрел ей в глаза, дождался утвердительного кивка и продолжил. «Ты нас не вспомнила, дорогая?» «Нет, папа». И на нее уставились в удивлении четыре пары глаз. Удивленные возгласы послышались со всех сторон. Герцог представил ей сестер, пока те пребывали в легком шоке. Почему-то их имена сразу врезались в память, как будто заняли положенное место. Тициана чувствовала себя неловко, голова начинала болеть, руки сами собой начали потирать виски. «Я не буду сейчас спрашивать тебя о том, как тебя похитили. Ответа у тебя нет, солнышко». Аньежио с трудом подбирал слова. «Расскажи нам о том, как ты жила этот месяц». Тициана, подбирая слова, начала рассказывать, как пришла в себя в палацце Хоэнга. «Ничего личного, только факты. Очень много слов о Суджае. под удивленные и завистливые взгляды Франчески. После рассказа о том, как из воды ее выловил тигр, больше ее семья, по крайней мере, сестры и брат, ничем другим уже не интересовались. В общем, о принце как можно меньше. Только в общих чертах. Хотя, по молчанию отца, девушка понимала, основной допрос еще впереди, наедине. Родные ни на миг не выпускали из своих объятий. Отец и Азалия сидели рядом на диване, Франческа и Мария на полу, у ее ног. Голова начинала болеть так сильно, что невольно слезы полились из глаз. Но чем больше она плакала, тем сильнее отпускало напряжение. Она дома. Ее семья не желала ей зла. Это главное. Не хватало только Рампхуэнга. Она скучала. Уже. Подумала о нем, и сердце защемило от тоски. Девушка закрыла глаза на мгновение. А, открыв, увидела Рама в дверях гостиной. Она моргнула целых три раза, чтобы убедиться, что он ей не привиделся. По-прежнему стоял в дверях, прислонившись к косяку, и криво ей улыбался. Ей одной. Семья его еще не замечала. И снова натянулись между ними невидимые нити. На этот раз канаты, цепи. Она физически ощутила притяжение, и оно не отпускало, пока Рам не отвел взгляд. — Рампхуэнг? Герцог поднялся на ноги, а в голосе послышались удивленные нотки. — Не ждал вас так скоро. Рам внимательно рассматривал ее семью, теперь упорно избегая смотреть на Тициану. — У меня важная информация для вас, герцог, не требующая промедления, наедине. — Хорошо. Аньежев повернулся к детям. — Девочки, проводите Тициану в ее комнату. Я позже позову вас, а мы пойдем в мой кабинет. Что-нибудь выпьете? Как вас пустил мой дворецкий? Нет, спасибо, ничего не нужно. И да, иногда я бываю очень убедителен. Герцог хмыкнул, а Рам с тоской смотрел, как ее уводят. Тициана постоянно оглядывалась, не желая уходить и боясь перечить отцу. Он с трудом перевел взгляд на герцога. Тот ждал объяснений. Рам и не собирался ходить вокруг да около. Он нападет сегодня, ночью. Придет за ней. Кто? Кто? Аньежо просто прорычал эти слова, желая услышать имя, но Раму не доставало информации. «Я сам не до конца уверен, герцог. Я просто чувствую, и не спрашивайте больше, откуда я это знаю». «Хорошо». Герцог помолчал, пытаясь обдумать сказанное. У него самого были секреты, которые простой смертный бы просто не понял. Некоторые вещи просто не объяснить постороннему, но он верил Раму и сам не знал, почему. Но своей интуиции он тоже доверял. Продолжайте. Я не буду задавать лишних вопросов, просто скажите то, что считаете нужным. Тициана связана обязательствами. Ни один мускул не дрогнул на лице Рама. Герцог и представить не мог, как важен был ответ. В каком смысле есть жених? Договоренность о помолвке. Она влюблена? Нет. Это исключено. Она никому не обещана и ни в кого не влюблена. От облегчения Рам даже закрыл глаза. Обычно ему легко давалось скрывать свои эмоции, но не в этот раз. Слишком важно было то, что сказал ее отец. Ко мне приходил барон Флавио де Понте. Он ясно дал понять, что отец обещана ему, его невеста, и для нее он выбирал украшения. Что за бред? Это правда. Рам даже улыбнулся такому возмущению и снова почувствовал удовлетворение. Теперь я почти уверен, что это он ее похитил. И снова не спрашивайте, почему, и он явится за ней, сегодня явится, и мы окончательно убедимся. Времени не так много на самом деле. Вы в самом деле думаете, что он явится в герцогскую резиденцию? Аньежу не мог поверить тому, что говорил. Я почти второй человек в городе, он бы не посмел. У меня слишком много охраны, такие риски, он просто уничтожит себя». Я знаю, что он мошенник, много есть подозрений, но нет доказательств. Но чтобы такое, я не могу поверить. Так поверьте, сколько человек в охране сейчас? Семь. И, видя, как вытянулось лицо принца, добавил, почти оправдываясь, но они отличные бойцы, храбрые, сильные, каждый стоит пятерых. Я не сомневаюсь. Значит, хороших бойцов будет около десяти. Больше нанимать смысла нет. за домом уже наблюдение, и нельзя их спугнуть. Они должны напасть, как и планируют. Если сейчас мы побежим искать дополнительно людей, барон затаится. Я не могу рисковать своей семьей, Рампхуэнг. Если потребуется к вечеру, здесь будет целая армия. Если они и доберутся, они не доберутся. А армии вы их только спугнете. И придется ждать другого раза. Эти люди должны быть уверены, что вы легкая добыча сегодня». перебил рам уверенно. «Отошлите свою старшую дочь. Никто ничего не заподозрит, если она вернется к себе домой, и вашего сына пусть прихватит. Я лично сопровожу их. И пошлем дополнительных людей для ее защиты. Но она ей не понадобится. Цель — это ваш дворец, герцог. Только здесь будет сегодня ночью самое опасное место. И вы тоже под прицелом. Только не переживайте. Те отщепенцы и бандиты, которые сейчас маленьким ручейком стекаются к нему в услужение... — Нам неровня, Мне нужно, чтобы он пришел, чтобы убить голыми руками. Он посмел тронуть ее, обидеть. Если появятся доказательства его вины, барону не будет пощады. Он лично по кусочку будет срезать с него кожу. А пока это был просто мерзкий скользкий обманщик, лжец и вор, без прямых доказательств. И дело не в том, что Рам боялся придушить его просто так. Это совсем его не останавливало. Он боялся, что настоящий убийца уйдет от возмездия, затаится, и будет сложно или вообще невозможно выследить тех, кто это сделал, и жить в страхе, что кто-то может снова ее выкрасть. Нет уж, увольте. Он один их всех уложит, а потом заберет ее. Да, кстати, я хочу жениться на вашей дочери, герцог. Аньежо, до этого о чем-то глубоко задумавшийся, только поднял брови в ответ — Он не раз уже слышал эти слова. Ничего нового. Вы меня спрашиваете? Или ставите перед фактом, Рампхэнд? Пока спрашиваю, — улыбнулся принц. Герцог подошел к столу и плеснул себе бренди, выпил бокал и поморщился. Потом налил второй и снова выпил. Сел за стол, налил себе третий бокал, но пить не стал. Расслабившись в мягком кресле, он внимательно рассматривал янтарную жидкость в бокале. И все? Ни слова о чувствах? великой любви и невозможности жить без ее прекрасных глаз. Аньежио поставил третий стакан на стол. Пожалуй, пока хватит. Где вся эта романтическая чушь, которую я так привык выслушивать? Почему молчите? Я уверен, герцог, осторожно начал подбирать словарам, что вы сами очень верите в эту романтическую чушь. И для вас это имеет огромное значение. Я не прав? Что-то очень много вещей, вашего высочество, — в которых вы так уверены, не слишком ли много на себя берете. Еще никто не говорил мне, ваше высочество, с таким презрением, ваша светлость. Другого обращения не дождетесь, Рампхуэнг. В этом я и не сомневался. Вот и отлично. А пока мой ответ — нет. Рам улыбнулся. Аньежу просто не знает, что от него ничего не зависит. Они просто раньше не сталкивались. И принц не видел герцоги герцоге преграду. Люди привыкли его недооценивать, и это было их ошибкой. А герцог, обычно зазнавшийся нобель, каких тысячи, сидят в своих дворцах и раздают приказы, и ждут беспрекословного подчинения, просто по праву своего рождения. Но и ссориться с будущим тестем пока не стоит. Тем более им предстоит еще одно важное дело. «Сколько жен, ваше высочество, вы можете иметь?» Аньежио поднес третий бокал с бренди и снова залпом выпил. Он не был пьян, в глазах светился живой ум и злость. «Я правильно понимаю, что не одну дюжину. Сколько штук ваша религия вам разрешает? И сколько наложниц? Мне интересно, знает ли об этом нюансе Тициана?» А вот теперь Рам увидел в нем достойного соперника, способного разрушить планы. В груди возникло легкое беспокойство. Герцог воспитывал своих детей в любви, и они подчинялись ему, потому что уважали его мнение – они потому, что им приказывают. И Рам это понимал. Тициана подчинится любому решению отца. Он это знал. — Ведь это на самом деле не важно, ваша светлость. Не думаю, что достопочтенным венецианским аристократам наличие одной жены мешает иметь множество любовниц. Не правда ли? Мне кажется, это зависит от человека. — Это не одно и то же, Рампхуэнк. Наличие статуса единственной неповторимой, чьи дети унаследуют титулы и деньги, утешает женщину, чей муж избрал удел бегать от юбки к юбке. А вот наличие даже небольшого количества женщин, имеющих равные права с тобой на твоего мужа, это другое. Других жен нет и не будет. Рам перестал юлить и понял, что этот человек не позволит увиливать от честного ответа. Какие у будут гарантии? «Гарантии моё слово, герцог». И впервые Рам почувствовал себя двадцатипятилетним юношей, коим и в самом деле являлся. Тогда Ньежу захохотал, покачал головой и встал. «Хватит, сейчас у нас другие проблемы. Нужно многое обсудить до вечера, как я понимаю». Рам кивнул головой, отступая, пока он проиграл, но это ненадолго. Сейчас действительно нужно сосредоточиться на другом. У него никогда не было такого сильного предчувствия. По позвоночнику периодически пробегала дрожь, поднимая дыбом невидимые волоски на теле. Он просто знал, что нападение будет сегодня ночью, на это палаццо, где находится та, которая была дороже жизни. Придут за ней. Лишь неимоверными усилиями воли Рам сдерживал, готовая вырваться из груди рычания. Как она оказалась в канале? Попытался отвлечься принц, озвучивая терзавшие его мысли. Он выкрал ее из дворца графа, я правильно понимаю? На следующее утро мой тигр ее выловил, полумертвую и избитую. И все-таки он не сдержался. Рычание вырвалось из груди, как у дикого зверя, и Рам ухватил спинку стула, чтобы сжать до боли, но легче не становилось. Он взглянул на герцога, тот тоже выглядел не лучше. Не коснуться этой темы не получилось. Аньежу сжимал пальцами переносицу и качал головой. — Я так боялся спросить об этом. Герцог собрался с силами. — Вы были близки? Вы воспользовались тем, что она в вашей власти? — Нет. В этом смысле нет. Впервые Рам дрогнул и был несказанно рад своему отрицательному ответу. То, что он увидел во взгляде Аньежу, не поддавалось описанию. Это был взгляд человека, готового на убийство. Она была девственницей до вечера во дворце-морозине. Герцог с трудом выталкивал из себя слова. Больно было им обоим, не физически, морально. На ней была кровь. Там какие-нибудь следы, которые бы указывали. Рам даже не мог сразу ответить. Несколько раз открывал рот, как рыба, вытащенная из воды. Кабинет стал красным от пеленой ярости, которая никак не утихала. Даже если кровь и была... Вода смыла все следы. В некотором роде ледяная вода ей тогда помогла выжить, остановила кровотечение и впервые Рам молился, чтобы только на голове. Как тогда сказал Тома, вода и холод замедлили все плохое, что могло произойти. Даже отека лица почти не было. И они оба не посмеют спросить об этом Тициану. Если худшее произошло, хвала небесам, что она забыла об этом. А сейчас что она скажет? Лихорадка продолжалась несколько дней. Несколько дней девушка была в беспамятстве. За это время раны, которые могли быть на теле и беспокоить ее, затянулись. Рам только сейчас понял, что скоро он это узнает. Сам. Ярость спала, оставив в груди холод и пустоту. Врач может дать ответ. Нет, никаких врачей, прервал герцога Рам. Она сама не думала об этом. и о наших сомнениях никогда не должна узнать. Аниежев кивнул, соглашаясь, и они закрыли эту тему навсегда.